Эпилог. Девушка только успела открыть новую книгу. Это была Королева фей Эдмунда Спенсера. В первом семестре они проходили литературу средневековья, как вдруг раздался стук в дверь. "Войдите", немного рассеянно проговорила она, уже настроенная на погружение в мир рыцарей и прекрасных дам. Глаз от книжной страницы она так и не оторвала. Что согласитесь, не очень вежливо. Но вторая девушка, вошедшая в комнату, нисколько не обиделась и радостно бросив: "Привет!", протянула первой чашку горячего кофе. Подняв от книги голову, первая девушка посмотрела в глаза второй. Мы станем называть их так. В них, переливаясь всеми цветами радуги, играли бирюзовые, розовые, зелёные и золотые искорки. Вторая девушка смущённо улыбнулась, и первая ответила на её улыбку. Больше всего они сейчас напоминали сестёр-близнецов, разлучённых в раннем детстве и неожиданно выяснивших, что теперь живут по соседству. "Я вижу, ты читаешь Королеву фей", сказала вторая девушка. Я тебе помешала. Она поставила на стол свою чашку кофе и подошла к книжной полке. С краю, занимая стратегически важную позицию, стоял роман Итало Кальвино Если однажды зимней ночью путник рядом выстроились невыносимая лёгкость бытия под стеклянным колпаком Дом духов. Вторая девушка взяла с полки томик Кальвино и любовно провела ладонью по обложке. Терпеть не могу, когда отрывают от интересной книжки. Так хочется узнать, что там будет дальше. Первая девушка согласно кивнула, а потом протянула руку, забрала у второй книгу, быстро полистала, нашла своё любимое место. то самое, где перечисляются категории книг, продающихся в книжном магазине, и прочитала вслух. Книги, которые ты охотно бы прочёл, будь у тебя несколько жизней. Но жизнь увы всего одна. Книги, которые читали все, поэтому можно считать, что ты их тоже читал. Примечание: Перевод Киселева. Конец примечания. Точно, засмеялась вторая девушка, и, выхватив у первой книгу, в свою очередь принялась ее листать, пока не нашла свое любимое место, то, где говорится про обхаживание книги. Как ходишь вокруг нее, вертишь ее в руках, просматриваешь аннотацию, все эти действия являются частью удовольствия, получаемого книга, от новой книги. Как всякое начальное удовольствие, процитировала вторая девушка. Оно длится ровно столько, сколько надо, если мы хотим, чтобы за ним последовало особое удовольствие от самого действия, то есть от чтения книги. Первая девушка кивнула и подхватывая эстафету, нашла ещё один отрывок про книги, которые не купили. Напоследок прочитала она: "Ты обводишь растерянным взглядом ширенги книг. Вернее, это книги уставились на тебя в растерянности, как собаки, провожающие из клеток городского приёмника своего бывшего товарища, которого уводит на поводке хозяин, и выходишь из магазина". Обе посмотрели на книгу, которую выхватывая друг у друга, чуть не порвали. Чтение интимная штука, сказала вторая девушка. Читаешь всегда один, даже если рядом кто-то есть. Но разве книги не сближают людей? возразила первая. Разве не благодаря книгам мы учимся лучше понимать других? Вторая девушка не стала спорить. Вместо этого она спросила: "А что такое книги? Заслон от внешнего мира?" сон, в который погружаешься, как в дурман, или мостик к тому самому внешнему миру, который манит тебя своими неисследованными богатствами. И то, и другое, и третье, убеждённо ответила первая девушка. Но в первую очередь всё-таки дурман. Вторая девушка медленно кивнула, соглашаясь, и вернула книгу. Если однажды зимней ночью путник на полку. В тот день они решили, что будут погружаться в этот дурман вместе.